Не портите себе биографию, или чем отличалась застольная поэзия от подпольной. Итоги дискуссии подвел Сергей Михалков. Он заявил Галичу. Не заподозрите меня, что я к вам отношусь иначе, чем раньше. Всегда относился с уважением к вашему труду, как писателю, сценаристу, драматургу и вообще как талантливому человеку. Но одно дело, когда пишет блатные песенки Высоцкий. Он не член Союза писателей. Он артист. Это в том же жанре, что и у вас. И все это записывается на магнитофонную ленту. Спекулянты платят бешеные деньги. Я слышал это в частной компании. Но в то же время он пишет хорошие песенки для кинофильмов весьма квалифицированно. То, что он пишет для смеха, для хохмы, одни люди понимают как хохму, а другие – как воровские песни с интересными сюжетиками. Но другое дело, когда это делает интеллигентный человек, член Союза писателей. Мне очень противно все это здесь разбирать. Мне бы так не хотелось ни этой статьи, ни этого письма разбирать, но... Приходится. Вот в чем ваша ошибка. Вы обвиняете Мейсака за тон и манеру, с которой он раскритиковал зло, и не без основания ваше выступление. Но я именно хочу сказать, что тон и манера вашего исполнения значительно серьезнее должны быть подвергнуты обсуждению. Тон и манера. Они делают погоду. «Я слышал ваше выступление на вечере Отарова, и я сидел и думал, дать реплику? Нет, воздержусь. Потом, может быть, скажу лично. Со стороны это было ужасно. Ваши же друзья, которые вас подзадоривают, в беде вам руку не подадут. У нас есть такие, которые Свирского почти загубили». Когда Свирский тянет руку выступать, кричат. «Дать ему слово, продолжить!» «Все это для потехи, сукины дети, паразиты и прохвосты!» «Вы поберегите себя!» «Вот этот вечер!» «Как он выглядит со стороны?» «Взрослый, уже пожилой человек, полулысый, с усами, с гитарой, выходит на сцену и начинает петь». «Да!» Это талантливо, но это стилек с душком, с политическим душком. Он воспринимается как политический душок, даже если вы его и не вкладываете. Вы пишете песни от имени обывателя, сукина сына и мещанина. Но когда вы подаете это слушателю то забываешь о том, что ты должен критиковать этого мещанина и смеяться над этим обывателем, и только слышишь остроумно подобранные слова по поводу Карла Маркса, капитала и прибавочной стоимости. Звучит это ужасно, и вы, одаренный человек, этого не чувствуете. Вы потеряли политический такт. Я бы на вашем месте, увидев трехтысячную аудиторию, подумал «Не буду выступать». Вы потеряли чувство политического такта в очень сложной обстановке, когда писатели вообще смотрят пристально. К писателю сейчас присматриваются через лупу. С этими подписчиками, с этими паразитами, которые провоцируют честных людей на подписи, когда по Устовскому дают подписывать то, чего не было а потом получается то, что было. На такие вещи мы должны реагировать. Если бы вы сидели на этом месте, вы бы тоже реагировали и сказали, как неприятно, товарищ Михалков, но мы должны разобраться, почему вы вышли в полупьяном виде на эстраду и допустили такую басню о советской власти или еще о чем-то. Есть поэзия «Застольная», «Есть подпольное. Нельзя назвать ваш жанр подпольным, потому что он выходит на широкую аудиторию, но то, что он застольный, это факт. Причем, знаете, в каком кругу? Я бы еще посмотрел, кто сидит за столом, и не спел бы, потому что соберут ваши песни, издадут, дадут предисловия, и вам будет так нехорошо» что вы схватите четвертый инфаркт. А вы знаете, что они так хотели бы все получить и сдать. И потом вы будете объяснять: я не думал, что так получится. Поэтому от имени секретариата, относясь к вам с уважением, любя вас как хорошего писателя, мы должны вас строго предупредить, чтобы вы себе дали зарок. Не портите себе биографию. Вы не знаете, кто сидит в зале. Не ублажайте вы всякую сволочь. Вот Атаров сидел, ваш друг. Но если бы он был настоящим другом, да политически ответственным, я бы на его месте сказал, знаешь, не надо. Сидит двести разных людей. Не пой. Придем домой. За стол сядем. Тогда споешь. В этих ваших вещах... Блатной жаргон, а душок-то получается политический. Как вы не крутите, а политический. Бросьте, не надо. Это вам не к лицу. Вам, талантливому писателю. Понимая правила игры, Галич в ответном слове сначала поблагодарил всех за дружескую критику, а потом попросил чаще включать его в состав писательских бригад для поездок по стране. В итоге он отделался устным порицанием. Официальное порицание Галичу. 20 мая 1968 года секретариат Московской писательской организации постановил, ознакомившись со статьей в газете «Вечерний Новосибирск» и письмом группы ученых, а также заслушав объяснение члена «Союза писателей» товарища Галича, Секретариат правления МОСП РСФСР считает необходимым отметить отсутствие у товарища Галича должной требовательности политического такта при выборе песенного репертуара для публичных выступлений. Секретариат также отмечает, что нарекания на идейно-политическую ущербность исполняемых им отдельных песен имели место и ранее, Но, как видно, должных выводов для себя товарищ Галич не сделал, о чем свидетельствует статья и письмо группы ученых. На основании вышеизложенного секретариат считает нужным строго предупредить товарища Галича и обязать его более требовательно подходить к отбору произведений, намечаемых им для публичных исполнений, имея при этом в виду их художественную, и идейно-политическую направленность». Отречение коллеги Галича Олега Михайлова или побег от либералов к охранителям. Более серьезным оказался следующий вопрос о подписантах в защиту Гинзбурга и его соратников. Вот тут уже одной демагогией обойтись оказалось невозможно. Как выяснилось, всем подписантам грозили серьезные последствия. Впрочем, каждому из них лид-функционеры накануне предложили покаяться и отозвать свои подписи, и кое-кто дрогнул. Первым открестился от своей подписи в защиту Гинзбурга и других литераторов Олег Михайлов, до этого ходивший в либералах и бравировавший своими связями с русской эмиграцией. Но тут он поспешил написать покаянное письмо заведующему отделом культуры ЦК КПСС Василию Шаура. «Уважаемый Василий Филимонович», — писал Олег Михайлов, — «хоть я не являюсь членом КПСС, считаю своим долгом обратиться к вам со следующим заявлением. Подписав письмо по делу Гинзбурга, Голландского и других... Я имел достаточно времени, чтобы обдумать и взвесить свой поступок. Теперь я по-настоящему понял всю глубину его ошибочности. Я проявил непростительную недальновидность и, как гражданин своей страны, должен нести полную ответственность за тот урон, который нанесло ей использование этого письма в своих политических целях антисоветскими пропагандистами за рубежом. Не знал я ничего и о связях этих людей с так называемой НТС. Как писатель, как гражданин своей страны, и, наконец, как русский человек, я глубоко сожалею о случившемся и считаю, что это послужит мне хорошим уроком впредь не поступать необдуманно, поспешно, легкомысленно. Мне хочется искренне честно признаться в своей крупной, серьезной ошибке». Наказание для отказников Те же, кто отказался публично каяться, получили за свою позицию серьезное наказание. Постановление Московской писательской организации было сказано за политическую безответственность, выразившуюся в подписании заявлений и писем в различные адреса, по своей форме и содержанию дискредитирующих советские правопорядки и авторитет советских судебных органов, а также за игнорирование факта использования этих документов буржуазной пропагандой в целях враждебных Советскому Союзу и советской литературе объявить строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело товарищу Копелеву ЛЗ, члену СП. Выговор с занесением в личное дело члену СП Аксенову, члену СП Самойлову, члену СП Балтеру, члену СП Войновичу, члену СП Чуковской, члену СП Штейнбергу. Поставить на вид члену СП Ахмадулиной, члену СП Соловьевой, члену СП Коржавину, члену СП Светову, члену СП Шитовой, члену СП Икрамову, члену СП Сарнову, члену СП Искандеру, члену СП Пажиняну, члену СП Пинскому, члену СП Левитанскому, члену СП Адамян, члену СП Голышевой, члену СП Оттяну поташинскому Строго предупредить члену СП Богатырева, члена СП Корнилова, члена СП Наумова, члена СП Домбровского, члена СП Максимова, члена СП Левицкого предупредить. Члена СП Хинкиса, члена СП Рудницкого, члена СП Матвееву, члена СП Каверина, члена СП Лорие, члена СП Казакова, члена СП Эдлиса Члена СП Рощина. Быть просто самим собой. Ну а что же Галич? Он стал осмотрительней? Перестал пить? Нет. Его импульсивность никуда не исчезла. Галича очень опечалило известие о вводе наших войск в Чехословакию. Да, свое отношение к этому событию он 23 августа выразил в стихотворении «Петербургский романс». Писатель провозглашал, «Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой». Но правда и в том, что Галич не собирался превращать петербургский романс в гимн диссидентов – Галич высказал свое недовольство на кухне в Дубне и вскоре забыл про это, подарив рукопись с текстом романса Льву Копелеву. А тот на следующий день не удержался и прочитал стихотворение у себя дома в присутствии Павла Литвинова, который уже несколько суток вместе с немногочисленной группой единомышленников вынашивал планы публичного протеста. Делать на основании этих фактов вывод, будто именно Роман с Галичей побудил Литвинова с друзьями выйти с протестом на лобное место, просто несерьезно. Если Галич действительно надумал бы бунтовать, он спустя несколько месяцев не побежал бы к генералу КГБ Виктору Ильину, который занимал пост секретаря Московской писательской организации, доказывать непричастность к выходу на Западе сборника своих песен. Я здесь быстрее соглашусь с известным киносценаристом Анатолием Гребневым, который вывел Галича в своем фильме «Июльский дождь» в образе некоего художника Брусникина. Помните, днем герой Гребнева малевал официозные картины типа «Комбайны вышли в поле», А по вечерам пел крамольные песенки. Позже Гребнев в своей мемуарной книге «Записки последнего сценариста» пояснил свою мысль. Песни Галича были, признался он, скорее лишь какой-то составной частью наших посиделок, чем-то по-своему талантливым, остроумным и рискованным, существовавшим как бы в придачу к основной жизни, той что днем. Днем сценарий фильма «Государственный преступник» о наших доблестных чекистах был у Галича и такой, а вечерами эти песенки. Что-то тут смущало. Когда он пел про Колыму, меня передергивало. Вот за этим столиком, за бутылкой хорошего коньяка, в компании столичных интеллигентов с пачкой Мальбора и в замшевом пиджаке. Что-то здесь совсем не вязалось с телогрейкой зэка. Пиджак, вероятно. Мешал пиджак. Но песенки-то, надо признать, были неплохие. Не зря Галича продолжала ценить Лидия Чуковская. «Генеалогия его замечательна». Записала она 19 ноября 1968 года в свой дневник. «Нет генеалогии». Ни от Олейникова, ни от Зощенки, ни от Козьмы. Сам по себе. И силен, и смел, и остер, и задушевен, и виртуозен. Почему от Галича отвернулась семья члена Политбюро Полянского? В 1969 году у Галича на Западе вышла книга с песенными текстами. В 1969 году это в нашей стране не только не приветствовалось, за это убирали со всех постов. Именно появление в зарубежной печати текста поэмы «По праву памяти» стоило Твардовскому должности глафреда нового мира. Галич уже эта книга, похоже, сошла с рук. Почему? Не потому ли, что у него оказался очень влиятельный заступник? Но как звали этого заступника? А вот тут современники Песенника в своих мнениях разошлись. Есть версия, что до поры до времени Галича защищала семья члена политбюро ЦК КПСС Дмитрия Полянского. Точнее, дочь всесильного партфункционера. Но противники этой гипотезы убеждены в том, что если Полянский сыграл какую-то роль в судьбе Галича, то только негативную. Они напоминают, что именно Полянский, случайно услышав на свадьбе своей дочери магнитофонные записи Галича, инициировал исключение песенника из союза писателей. Как такое было возможно? Да очень просто. Партийная элита, привыкшая клеймить Бардов, Сама очень долго и охотно на своих дачах слушала записи бардов. Семья того же Полянского, это знали многие, была просто безума от песен, к примеру, Высоцкого. Но как только свидетелями этой любви стали люди других, охранительных взглядов, тот же Полянский, несмотря на членство в Политбюро, струсил, испугавшись что брежневу который без того давно вел под него подкоп могли подать его интерес галичу не в том свете в данном случае застукал семью Полянского за прослушивание записей галича один из секретарей московского горкома партии ягодкин отличавшийся непримиримостью к любым проявлениям либерализма и полянский чтобы не быть опороченным перед Брежневым, вынужден был пойти на опережение, сделав соответствующий звонок тогдашнему хозяину Москвы, Гришину. Гришин, похоже, того и ждал. Интерпретировав этот звонок так, как ему было удобно, дал команду разобраться с Галичем. К слову, имевший репутацию охранителя Полянский, Вспомните, это он много лет опекал Ивана Шевцова, сочинившего скандальный роман «Тля». Когда дело доходило до интересов его семьи, уже не разбирал, где консерваторы, а где либералы. Как он в какой-то момент возненавидел клан Сергея Михалкова. А за что? Сын дяди степа Никита... Одно время коршуном кружил вокруг его дочери Ольги. Как потом оказалось, Никите нужна была не сама Ольга, а возможности связи ее папочки. Ольга, когда это поняла, предпочла выйти замуж за артиста театра на Таганке Ивана Дыховичного. Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку. Но полянский... Вознамерился Никиту за прежние шашни с его дочкой стереть в порошок. И для начала 26-летнюю звезду отправили служить в армию на Камчатку. И никакой дядя Степа ничего изменить не мог. Клан Михалковых еле-еле тогда уцелел от атак Полянского. Одновременно под раздачу попал и Галич